Глава 6 Империя. На первых порах различать растения по запаху было сложно, потому что Гален использовал для композиции 304 растения и 60 минералов. Он уже и сам не надеялся на память, записывал составы. Прошло полгода, как Матвей попал к Галену. Уже в гладиаторской школе освоился и учил привычки Гарена, запомнил лекарственные составы. Но Гарен был человеком самолюбивым, и однажды у него случился конфликт с владельцем гладиаторской школы Фламинием. Один из гладиаторов в схватке на арене получил ранение мечом в живот. Обычно такие ранения всегда заканчивались смертью. Чтобы раненый не мучился, его убивали. Но этот гладиатор был любимцем публики, и она спасла его, подняв сжатые кулаки. Кровопотеря была большая, а затем воспаление брюшины началось, и на третий день, промучившись, гладиатор скончался. Хламиний обвинил Галена в некомпетентности. Конечно, гладиатор провел не один десяток боев, публика его любила, и боец стоил денег, терять которые в Хламини не хотел. Гален обиделся. Спасти гладиатора с таким ранением никто из лекарей Пергама не сумел бы. Матвей тоже понимал, что обвинения пусты и надуманные. Гарен заявил, что Нагиева больше в гладиаторской школе не будет. Слово сдержал. В это время во всю мощь властвовал Рим, и Гарен решил ехать туда. Благо корабли с зерном, папирусом из Египта, с благовониями из Пергама ходили в Рим регулярно. На Поволжье Гарен с Матвеем Прихватив инструменты и лекарства, добрались за 2 дня до порта на побережье Эгейского моря сели на проходящий корабль. Несколько дней, и уже корабль швартуется в Уститибре. Не ведомы Галена милогорде знакомцев, потому как Наня в повозку назвала адрес: к воротам Ефсения на вилла Корнелия и Сикста. Матвея привычно к названиям улиц и номерам домов в Петербурге, Этот адрес удивил. На мощёных улицах повозки встречались реже, чем паланкины, в которых рабы переносили знатных господ. Но и пешеходов хватало. Матвей был благодарен Гарену, что имел не имел не одеяние варвара, а тунику. Да ещё и загорел под южным солнцем, и сейчас внешне практически не отличался от Римлен, за исключением серых глаз и светлых волос. Матвей вертя головой по сторонам, всё было очень интересно. Много он слышал о Риме и читал, но воочию видел город впервые. Что удивительно, дома, кстати, все каменные, были в 3-4 этажа. Матвей полагал, что в этом времени дома одноэтажные, а позже узнал, что многоэтажные дома доходные, как в его родном Петербурге. Вилла была просто шикарная. Никогда прежде Матвей не встречал такой роскоши. К дому вела мощеная дорога, по обочинам которой росло множество разных цветов, и аромат витал вокруг соответствующий, настраивающий на возвышенный романтический лад. Перед зданием стояла охрана из двух рослых нубийцев на бедренных повязках с небольшими круглыми щитами и короткими копьями. Ни серьги в ухе, ни ошейника не было этих атрибутов рабов. Но убийцы вежливо предупредили, что хозяин изволит отдыхать и беспокоить его не стоит. Галян знакомого не предупреждал о приезде, поэтому вдвоем с Матвеем сняли пожитки с повозки и расплатились с погонщиком. Но убийцы проводили их беседку по отдаль. Все же неудобно оставлять гостей стоять. Вдруг это приятели хозяина, и он будет недоволен. На столике стояла ваза с фруктами, вокруг стола четыре скамьи. Как оказалось, время было принято в кругу приятелей есть лёжа, не спеша, под музыку арфисток. Набицы уже повернулись уходить, но Гален спросил: "Кто нынче император в Риме? Вроде Антонин Пий?" "Истинно так". Когда набицы ушли, Гален рассказал: "Антонин правил долго, он без детям Поэтому сыновил двух парней и воспитал как патрициев. Кто такие патриции, им одве не знал. Он догадался, что воспитаны как дворяне, люди благородной крови. Он поинтересовался у Галена: "А кто такой этот Карнелис Сикст?" "О, ради всех богов, потише. Он видный сенатор, имеет влияние при дворе. Познакомились мы случайно. Он следовал в порт на корабле, проезжая Пергам, заболел." Я в те времена был моложе и не так опытен, как ныне, но сумел правильно определить заболевание и назначить лечение. Семь дней Корнелий был под моим неусыпным наблюдением, выздоровел. Перед отъездом дал свой адрес и наложил на меня обязательство навестить его, будучи в Риме. Думаю, он нам поможет. Не спеша отведали фрукты. Матвей в первый раз попробовал гранаты, халву и сирию. Божественно! Нежели люди могут вкушать такие сладости каждый день, или они доступны только богам? Через некоторое время из дома вышел толстый человек в тоге и направился к беседке. Сегодня поистину благословенный день, я вижу своего спасителя. Почему ты не велел стражникам разбудить меня? Пойдём же быстрее ко мне в дом. Я прикажу слугам подать лучшие кушания. И уже я, приобняв Галена, любезно спасил Этот человек твой слуга? Он мой ученик, между прочим, способный. За того, великий Гален должен бродить целый сон учеников и ловить каждое твоё слово. Так и быть, пусть идёт с нами и разделит трапезу. Позже Матвей узнал, что тога означает принадлежность к привилегированному сословию. Корнелий взял Галена под руку и направился к дому. Матвей пошёл следом. Вещей уже не было, прислуга занесла их в дом. Жилище оказалось огромным, причём имело в центре внутренний дворик, как было принято на виллах. В плане дом был, был похож на прямоугольник с пустым центром. Хозяин провёл их в трапезную, хлопнул в ладоши. Тут же появились девушки в лёгких одеяниях, каждая несла блюдо с каким-либо кушанием. Чуть позже вошли девушки с музыкальными инструментами. Одна с арфой, другая с флейтой. третья со струнным инструментом, похожим на банджо. Начали играть и петь, услаждая слух хозяина и гостей. Виночерпий наполнил кубки из серебра. Чувствовал, что хозяин отнюдь не беден, а богат, как крёз. Пригубили вино, отдали должное яствам. Матвею понравилось жареное седло барашка. Потом был перерыв на беседу хозяина и Галена. Прислуга сменила кушание. Во время беседы возлежали на клиниях, а не сидели, как греки или русские. Да, изнеженная нация. Сами пальцы не пошевелит рабы или слуги работают. Но Матвей помалкивал, больше слушал, однако не забывал пробовать незнакомые блюда, и они ему определённо нравились. Похоже, хозяин настоящий гурман. Простой народ, крестьяне, легионеры, гладиаторы, Он употреблял бобовые, нут, горох, бобы, виды каш, обязательно с приправами, особенно с чесноком. И в общественных местах, банях, ресторациях запах стоял такой, что слёзы выступали. А ещё народ употреблял овощи из дешёвых: лук, капусту, репу, редьку, морковь. Люди с достатком наслаждались грушами, сливами, фигами, виноградом, персиками и абрикосами. Из рыбы предпочитали кефаль, сетра, триску, форель, а также устрицы Амаров. Говядина была не в чести, жёсткая. Любили свинину и изделия из неё, особенно луканскую копчёную колбасу с приправами и специями. Народ довольствовался кровиной колбасой. Из птичьего мяса предпочитали кур, фазанов, куропаток и рябчиков. Деликатесы доставляли из отдаленных районов, например, осетров с острова Родос, устриц с берегов Испании, фрукты из Африки. Да и не мог простой народ позволить себе деликатесы. Гусь стоил 200 динариев, пара кур – 60, гальская ветчина за либру – 327,45 грамма – 20 динариев, луканская колбаса за либру – 16, луканская колбаса за либру – 16, Масло оливковое и мёд за сестарий 0,547 тысяч литра 40. Пекер за трудовой день получал 50 динариев, опытный каменщик 100, а искусный художник 150. Разговор Корнелия и Галена перешёл на императора. Вроде как стар уже Антонию власти 23 года, болеет Да и больше занят приумножением своих доходов, чем делами империи. Но хорошо бы его подлечить, и прибытие Галена очень, кстати. В итоге договорились, что сенатор встретится с императором и уговорит его на встречу с Галеном и врачевание. Разговор затянулся допоздна, разошлись за полночь. Да и куда сенатору торопиться? Весь следующий день ушёл на осмотр Рима. Гален нанял повозку, почему-то вместо лошади использовали мулов. Впрочем, мулы повыносливее. Проехали по Апиевой дороге по центру, где располагались храмы, общественные термы, колизей. Матвей отметил, что каменные постройки хороши, но и Сааки, и Казанский собор в Петербурге, пожалуй, получше будут. Или местечковый патриотизм сказывался. Все же Матвей был патриотом своей страны, и хоть и слова такого не знал. Вечер нарисовался нак вечеру, уставшие от впечатлений, голодные. Корнелий был уже на вилле и сразу повёл их в термы омыться от городской пыли. Для Матвея это было необычно, занятно. Сначала рабы нанесли на тело масло, растёрли, потом убрали деревянными скребками получившиеся катышки грязи. А уж потом идёшь в бассейн с горячей водой. Мощное впечатление. Как не странно, кожа чистая, как после пармы. Потом приняли за трапезу. И ни одно блюдо не потеряло вчера, не повторяло вчерашнее. Повар постарался. Карнелию надо подсуетиться, чтобы быть полезным императору и Галену тоже. Если он будет лечить Антонина, вся римская знать тоже будет лечиться у него. А это известность и деньги. Гален вовсе не был без серебряником. Впрочем, Гиппократ, придумавший клятву врача перед Асклепием и Гигеей, Тоже бесплатно не лечил, о том и запись есть в тексте клятвы. Вылеченный пациент должен оплатить труды лекаря и лечебные снадобья. Аудиенция состоялась на следующий день. Матвея на нее не взяли, зато на другой день Гален уже с Матвеем пришел на виллу Антонина. Матвей на правах ученика нес целый мешок разных мазей, настоек, примочек. Император, фактически правитель многих земель, властитель половины цивилизованного мира, показался Матвею старым, впрочем, при хорошей памяти, стариком, потому что в те времена жили недолго. Сорокалетний считался пожилым. Да еще и образ жизни знать и сказывался, неумеренная еда и питье. В пищу употребляли продукты дорогие, но не самые полезные, такие, как ветчина. После осмотра Антонин на Гален назначил лекарство, сам отобрав их из мешка. Откланялись. А когда отошли от виллы, Гален сказал: "Император нежилец. Дни его сочтены. Возраст почтенный и болезнь его неизлечима". Вечером, при встрече с Корнелием, Гален поделился информацией. Сенатор осмотрелся, нет ли рядом слуг. «Никому не говори, пусть все идет своим чередом. А я подготовлю сенат наиболее важных его членов к выбору кандидата. Впрочем, пусть будет приемный сын Антонина Луцци в Эркомот». Сенатор залпом выпил вино из серебряной чаши, чего за ним раньше не наблюдалось. Видимо, полученное от Галена сообщение выбило его из привычного состояния. И в самом деле... О близкой смерти императора знали только Гален и его ученик и Корнелий. И сенатору надо было успеть подготовить сторонников. Сенат был одним из высших органов власти в империи, созданный из совета старейших родов патрициев, образован первым царем Рима Ромулом. Постановления сената имели силу закона. Собирался сенат регулярно, но не ежедневно, на Римском форуме в Курии Юлия. Члены сената имели узнаваемую одежду тогу или тунику белого цвета с широкой красной полосой по низу. Численность сенатов в правление разных императоров колебалась от 300 до 900 человек. Сенатор в душе возносил хвалу всем богам, что послали ему Галена. Вдоря которого он в первое время и первый среди сенаторов узнал важную новость. Она настолько взбудоражила его, что ночью не мог уснуть, строил разные планы, кого из сенаторов или патрициев посетить, с кем составить союз и против кого. Полочалась империя и сенат находились на пороге великих событий. Утром, вопреки ожиданиям, сенатор не позавтракал. Слуги подали паланкин и понесли его к старому приятелю, имевшему влияние в сенате. Надо было выяснить обстановку, расстановку сил, все возможные варианты развития событий. Гален, не подозревая, к чему могли привести его слова, решил посетить местный Асклепион, познакомиться с лекарями. Знакомство всегда полезное, особенно среди закрытой касты, каковой являлись вочеватели. Для того, чтобы стать равным, мало выучиться у лучших учителей, надо ещё иметь свою практику, сделать имя. Матвей Гален с собой не взял. Он ещё не был профессионалом. Вернулся учитель расстроенным. Был Гален личностью известной, и о его визите к императору преслога уже донесла кому надо. Римские лекари встретили ещё одного конкурента прохладно, если не враждебно. Гален собирался откусить кусок их пирога. Для рим он чужак и сразу неведомым образом получил доступ к телу самого Антонина. Галена указали на его место. Для грека такой приём был подобен ушату холодной воды. В какой-то мере здесь была вина и самого грека. Он был раздражителем, не признавал мнения коллег. Кроме того, Гален надеялся, что знакомство с сенатором откроет многие двери. Он ошибся. Против Гарена стала собираться целая коалиция: травники, лекари и противники сенатора. Они местные, а он пришлый, чужой. Любое животное помечает и охраняет свою территорию от соперников. Люди ведут себя похоже. Прошло 3 месяца. Император Антонин Пий, как и подсказывал Гален номер Он своим авторитетом и силой власти защищал Галена от решительных действий противников. Новым императором стал Луций Вер Коммод, усыновлённый Антонином, и правил он совместно с другим приёмным сыном Антонина, Марком Аврелием Севером, который был женат на дочери Антонина. Союзников в сенате или среди населения они приобрести ещё не сумели. Наверное, поэтому недоброжелатели Галена решили действовать дерзко. Как-то Матвей возвращался на виллу сенатора, где Корнелий поселил Галена в гостевом домике. Корнелий после известия о болезни Антонина и близкого его кончинения успел подсоветиться, обсудить с сенаторами, с кем поприять эту ситуацию. И после кончины Антонина отпускать Галена не хотел. Недалеко от виллы Матвей встретил неизвестный, заступил дорогу. — Ты будешь помощник, Галена? — Я, и что с того? — Хочешь заработать? — Да кто же не хочет? — Надо выполнить одно деликатное предложение. Смотря какое и какова плата. — А у Реус? — Деньги большие. Немного прожив в Риме, Матвей уже разбирался в покупательной способности денег. По внешнему виду узнавал номинал. Хм. Что надо делать? Всего-то подсыпать порошок в пяте Галену, в воду или вино. Как молнией в голове ум отвеис верхнула: хотят отравить. Кто? Да какая разница? Один слово недоброжелатели. Они бывают у многих, но чтобы отравить. Впрочем, древним Риме, как позже в Венеции и Византии, отравления использовали часто. но не среди простолюдинов, а в правящих верхах, например, семейства Боджи. Матвей растерялся от такого приложения, молчал. Человек решил, что Матвей колеблется и увеличил цену. — Понятно, что тебе придется скрыться потом. — Потому даю два аурауса. Уедешь в Пергам или Грецию. Кто тебя искать будет? У новых императоров сейчас других завод полно. — Мне надо обдумать. оразумно подготовить путь бегства присмотреть где Гален хранит деньги чтобы не пропали в туне не уж еле Матвей похож на мерзавца который способен убить за деньги сколько времени тебе надо спросил неизвестный день два э двух хватит тогда послезавтра на этом месте надеюсь ты умеешь держать язык за зубами а проболтаешься Незнакомец выхватил кинжал, до того укрывающийся за поясом сзади. Угроза реальная. Убить могут белым днем на улице. В полдень улицы пустеют из-за жары. Впрочем, с наступлением темноты тоже, как сегодня. Незнакомец развернулся и ушел. Несколько минут Матвей стоял в трансе. Неужели неведомые силы решились на устроение Галена? — Галена. Так ведь он не последний кусок хлеба у конкурента отобрал. Здоровая конкуренция всегда на пользу, заставляет работать качественнее, применять новые практики. В глубокой задумчивости и печали пришёл Матвей в гостевой домик. Горян сразу заметил подавленное состояние ученика. Что случилось? Утаивать такое предложение нельзя. Всем ответ, кажется, могут не устоять перед соблазном лёгких денег слуги сенатора, повар, служанки, стражи. На вилле добрых три десятка слуг. И Матвей рассказал о гнусном приложении. Гален задумался. Что медики настроены против меня, я знал, но что бы желали отравить, где их честь? Гален надолго задумался. сказать сенатору устроить засаду на искусителя захватить пытать и вызнать кто зачинщик найдутся другие способы убить это вопрос времени вот что, Матвей на встречу иди забери деньги и яд посмотрим что мне приготовили делай вид что согласен а как же дальше ведь травить тебя ядом я не буду я принял решение вернуться в пергам Рим меня не принимает. Видно было, что Галена огорчен, хотя пытается скрыть нахлынувшее чувство. Да любому человеку было бы обидно. Ехал с лучшими намерениями. Но Рим Галена не принял. В Риме была сильна хирургическая школа, и не грех было бы поучиться. Хотя и заблуждения были. Например, лекари считали, что по сосудам идет пневма, воздух. И только Гален доказал, что по сосудам течет кровь. Причем доказал на вивисекциях свиней и обезьян еще в пергаме. И в Риме успел сделать доклад. Видимо, появление лекаря и следователя стало кому-то как кость в горле. И даже обидно ему, что за его жизнь предлагают два ауреуса. При Антонине Пии соотношение денег было следующим. Один золотой аураус был равен 25 динариям серебряным либо 100 медным сестерциям, которые равнялись 200 дупондиям или 4 сотням ассов. Уж совсем мелкой монеты, купить на которую можно было чашку чистой питьевой воды из акведука. Пить из реки Тибр было рискованно. Туда сбрасывали канализационные воды, в ней порой вылавливали трупы животных и людей. 2 дня прошли в сборах. Корнелий всё допытывался, почему Гален собирается покинуть Рим. Прекрасный город, цивилизованный, столица огромной империи, не то что Пергам. Понятно, хвалит свой город. Но и Пергам хорош, и Галену стало обидно. Матвей пришёл на вечернюю встречу через 2 дня. Правда, прихватил с собой нож, который позаимствовал с кухни. Незнакомец уже ждал. Вот это высыплет любую жидкость, растворится очень быстро и вкус питья не изменит. А это деньги, как договаривались. Незнакомец подбросил на ладони две монеты, блеснувшие желтизной, и положил на подставленную ладонь Матвея. Тот демонстративно надкусил одну. Колыка ставил на монете лёгкую вмятину. Золото высокой пробы мягкое, и можно без экспертизы узнать подлинность монеты, ибо и подделки встречались. Наказание за изготовление фальшивых монет было суровым смертная казнь. Но не всех оно останавливало. Не вздумай обмануть, я сразу узнаю, тогда сам умрёшь. Только не надо меня пугать. Матвей повернулся и направился к вилле. В гостевом домике его уже поджидала Гален. Он взял пакетик из папируса, развернул, понюхал. И я так узнал цикута, а яд от которого нет противоядия. Человек отравленный им умирает быстро. Сенатор, сенатор сожалел о предстоящем отъезде, но пришлось задержаться на несколько дней, ждали попутное судно. Вот оно наконец прибыло и стало разгружаться в порту. Потом погрузка. Клятверно обещали известить и дать небольшую каюту. Зачастую пассажирам вообще предстояло всё плавание провести на палубе под тентом на носу корабля. Матвей, как и Гален, за территорию виллы не выходил. После попытки отравления Гален всерьёз опасался за свою жизнь. Еще через два дня, уже поздно вечером, вдруг раздался крик-шум, и Галена и Матвей выбежали из помещения. На камнях дорожки корчился стражник-нубийц. Второй стоял над ним. — Это невозможно! Здесь таких змей нет! Это черная мамба! Она из Африки! После укуса змеей напарника нубийц успел древком короткого копья забить змею. Сейчас он держал её в руке как доказательство. Матвей сразу понял, что змея попала во двор вилла не случайно, причём вблизи гостиного домика. Она бы укусила Галена или Матвея. Очень коварный ход. Укушенный в ногу нобильц быстро скончался в муках. Чёрная мамба считалась очень гнавитой змеёй, и после её укуса люди и скот умирали за считанные минуты. И второму стражнику-нубийцу, и Галену, и Матвею было понятно, что сама змея приползти из привычных мест обитания не могла. Тем более надо переплыть в Средиземное море. Галену и Матвей вернулись в гостевой дом. Происшествие неприятное, но Матвей не предполагал, что Гален такой паникер. У лекаря стали трястись пальцы, он потел, бегал из угла в угол. Потом сам налил себе валерьяны и залпом выпил. Ехать, срочно ехать. Учитель, сейчас новичку доехать, надо ждать до утра. Тебе хорошо расста ждать, покушаются на меня, а не на тебя. А если на сенатора? Замее невозможно задать цель, она укусит любого, кто окажется рядом на расстоянии броска. Сам рассуди, у сенатора врагов в Риме наверняка побольше. То ли вылея я надействовала, то ли словами Матвея. Ну, успокоился Гален, улёгся на ложе и вскоре уснул. Но уже утром после лёгкого завтрака прислуга погрузила немногочисленные вещи на повозку, и Гален с Матвеем направились в порт. Рим стоит на реке Тибр, а не на морском побережье. В городу подходили только небольшие морские суда. Большие разгружались в морском порту, затем груз перегружался меричлые сидёнышки с небольшой осадкой и перевозился в город. Поэтому Гален с Матвеем почти сразу нашли парусное судно на манер арабской филюки. Течением и ветром судно быстро донесло до порта. Так же быстро перебрались на большое торговое судно. Скорость у него не такая, как у бирем или трирем, зато груза берёт больше, и главный движитель не вёсла, а пруса. И только когда по колен разложился на насуп судно под навесом, он успокоился. Плания выдался спокойным. Это зимой бывают штормы, но не такие, как в северных морях или в Чёрном море, что поближе. Первая попытка покорителей мне удалась. Неудача ударила, конечно, по самолюбию Галена. В пергаме его все знали и уважали, но пергам значительно меньше Рима. Как по площади, так и по населению. А что поддержала Галена, так это восторженная встреча местных жителей. Дарили венки из лавровых листьев в знак уважения, громогласно приветствовали на улицах. И атмосфера была совсем другая, благоприятная. Прошло несколько лет. Матвей уже набрался опыта рядом с Галеном, сам ставил диагнозы, назначал лечение, но под контролем Галена. ибо случись ошибка, показывать пальцем и обвинять будут Галена. О Риме лекарь даже не помышлял. Но осенью 169 года, когда римские войска вернулись в город после войны, разразилась эпидемия, названная Антониновой чумой. Каждый день в городе умирало до двух тысяч человек, а всего эпидемия унесла до пяти миллионов. На коже больных появлялась чёрная сыпь, потом волдыри. Если появлялся чёрный стул, больной неминуемо умирал. Состояние заболевших ухудшалось стремительно. Наряду с волдырями отмечалась лихорадка со ознобом, кашель, рвота. От больного исходил гнилостный запах. Римские врачи не могли определить причину, назначить эффективное лечение. Многие из тех, кто контактировал с заболевшими, сами заболевали. И через несколько дней умирали. Поднялась паника. Соправители Марк Аврелий и Луция Вер попытались укрыться от обеднения в германских землях. Оттуда гонцом призвали Галена помочь, стать личным врачом императора. Причём это была не просьба, а настоятельный приказ. Галену ехать не хотелось. Матвей к тому времени хорошо изучил учителя, и по мимике, жестам вполне мог угадать настроение и намерения Галена. Тем более слухи о многочисленных смертях жителей империи уже доходили до Пергама. Гален, как никто другой, понимал, лекарств от опасной болезни нет, можно запросто заразиться и умереть в мучениях. Так вети императоры и соправители будут требовать принять меры, чтобы остановить эпидемию, иначе империя превратится в пустыню. Натуральная оспа известна с фет хазаветных времён, упоминается в Библии. Оспой болели ещё воины Александра Македонского. Заболевание вирусное, смертность достигает 40-90%. Выжившие после оспы имеют многочисленные рубцы на коже, как отмечены, частично или полностью теряли зрение. Оспа не щадила никого, ни чернь, ни знать её, свирепствовав в хижинах бедных и домах богатых людей, проникая в дворцы и государьей. Передаётся заболевание как по воздуху, так и контактным путём. Повышается температура, появляется сыпь на коже, на месте которой возникают пузыри. Затем они начинают гноиться, наполняются кровью. Потом присоединяются боли в пояснице, в руках и ногах. Сильная жажда и головокружение, главная боль, и рвота, нарушение сознания, судороги и бред. Население спасалось по-разному. Большинство предпочтало бежать из городов и деревень, где бушевала эпидемия. Зачастую именно они разносили болезнь дальше. В Европе ежегодно умирали только от оспы от полутора миллионов человек. Люди окуривали дома серой с специями, а ещё носили и нюхали ладан, ели в больших количествах чеснок. В России от оспы умер император Пётр II в 1730 году. Тогда же обратили внимание, что доярки, заразившиеся от животных, коровы и оспы, Натуральной оспы не болели, а если и болели, то в лёгкой форме. Английский врач Эдвард Дженнер применил прививку коровой оспы 14 мая 1796 года, получив хороший результат. И с 1800 года прививки стали обязательными в английской армии на поход. В России первой привилась императрица Екатерина II, подав пример подданным. в октябре 1768 года, а массово прививки стали делать с 1801 года. Матвей прививку делал, и на предплечье левой руки была характерно отметила, поэтому, в отличие от Галена, эпидемию Оспы не боялся. Как только Гален с Матвеем снова оказались на территории империи, их усадили на повозку и с конвоем, больше напоминавшим караул, Повезли на север, германские земли. Там в одном из замков укрывались от эпидемии соправители с семьями, пока ехали, беседовали. Матвей чувствовал настроение учителя. Ехать ему точно не хотелось. Если соправители либо члены их семьи заразятся и умрут, неродивого лекаря могут и казнить. И уберечь почти невозможно. В императоре жоны и дети общаются со слугами. Кто даст гарантию, что прислуга здорова? Потому как повара общаются с местными жителями, поставщиками продуктов, дров для многочисленных печей, ибо замок каменный и тепло держит плохо. Огонь в каминах приходится поддерживать почти постоянно. К сожалению, лекарь не волен выбирать пациентов. Еще за 400 лет до новой эры, лет исчисления, великий лекарь Гиппократ в своде правил писал, «Чисто и непорочно я буду проводить в жизнь свое искусство. Какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного. Что бы при лечении я ни увидел, ни услышал, я умолчу, считая тайной». Потом этот постулат войдет в клятву врача. произносимого перед врачебным сообществом. Матвей врачом не был, медико-хирургическую академию не заканчивал, но медиком стать хотел. А сейчас, находясь в учениках у Галена, набирался практического опыта, а еще знаний, половина которых устареет к моменту рождения Матвея. И сейчас он раздумывал, сказать ли Галену о прививках или промолчать. А вдруг потом поздно будет. Ведь прививка действует не сразу, нужно время. Всех механизмов действия вакцины он не знал, но был уверен в её пользе. Причём можно сослаться на то, что в Москве именно так борются с эпидемиями оспы. Гален имеет смутное понятие, где находится Москва, да и была ли она тогда. И тем более не слышала о прививках, потому сомневаться не должно. Зато Матвей остро почувствовал, что не хватает знаний. И опять мелькнула мысль об эликсире жизни, который стремились создать алхимики. Тоже приходил в себя эпидемия, сколько жизней можно было спасти. Отсюда и вот не так бесполезный опыт алхимиков. Кто-то хочет получить золото, а другие эликсир бессмертия, хотя Матвей в пользу бессмертия сомневался. Если все люди будут жить вечно, что это? Вокруг тебя будут одни немощные старики и старушки. Выздоровить при болезнях или травмах это одно, более же для велика. Чего молчишь, прервал его размышления, Карен? Об обеде, думаю. Правильно. Не обратил внимания на дым то слева, то справа. Что ж-то необычного? Печи горят, похлёбку готовят, либо лепёшки пекут. Разве ты запах не чуешь? Горелым мясом пахнет, трупы умерших жгут. И правда. Периодический ветер доносил непонятные запахи, только Матвей не мог определить, чем пахнет. В Петербурге крематориев не было, по обыкновению хоронили на кладбищах. Отдельно были православные, католические, мусульманские, как и священнослужители, проводившие обряды похорон. Запомнились слова одного батюшки. Как Господу очей нет, но спросит он тебя: навестил ли ты больного или в узника в темнице, накормил ли голодного и принял ли странника? И воздастся каждому по делам его. И решил Матвей рассказать Галену о прививках, когда доберутся до замка. А сейчас по бокам от повозки, спереди и сзади, топают сандалиями римские легионеры, охрана Галена, но они же и посторонние уши. Путешествие получилось долгим. Дороги мощёные, вполне проезжие даже в дождь, из-за эпидемии пустынные. А вот с питанием были проблемы. Жители многих, если не большинства городов и сёл, чужик в свои селения не пускали. Опасаясь, что чужаки занесут оспу. И что мог сделать десяток легионеров, если бы заставили селян спешили на помощь мужчине села. Где удавалось покупали лепёшки, вяленое и копчёное мясо, рыбу, вино. И он считал средством предотвращающим от кишечных расстройств и даже от оспы, хотя в этом сомневались и Гален, и Матвей. Иначе бы пьяницы не болели, а они умирали в числе первых. Но при обыкновению легионеры из охраны вино водой не разбавляли перецельное. До эпидемии считали, что неразбавленное вино пьют только варвары. Правда, в германских землях у готов вино было кислым, потому что и почвы другие, и солнца, как на благословенном юге, не хватало. И награт солнечная ягода. Чтобы поспел, нужно определённое условие. В Москве он не рос. Вино делали из яблок, а больше предпочитали напитки крепкие, например, хлебное вино, как называли самогон. Зимой в мороза оно согревало лучше вина. Вино доставляли из дальних стран, поэтому оно стоило дороже самогона. Французское вино употребляли только дворяне, да и то не все, поскольку и среди дворянства были люди небогатые, имевшие небольшие земельные наделы. Поездка утомила. Месяц в пути, зачастую без горячей пищи, не имея возможности помыться, а из-под копыт лошади постоянно летела пыль. Постоялые дворы не везде доступны, да и Гален побаивался в них останавливаться, ибо знал, что в людных местах болеют чаще. А вот почему так происходит, не догадывался. Наверное, не пришло время, не получило должного развития техника. ведь микробов увидели, когда появился микроскоп, а для этого необходима развитое стекловарение, шлифовка и наука об оптике. Наконец, прибыли на место. Для начала помылись с наслаждением. Правда, таких терм, как в Риме, во дворце не было. В купере стояли несколько больших котлов, туда прислуга наливала горячую воду. Так же, как и в Риме, натирали маслами, терли скребками и губками. мыли в котле. Потом моющийся перебирался в другой котёл с чистой водой. В него добавляли душистые масла, вроде розового для расслабления. Культ чистоты в империи был на высоте. Общественные бани предназначались для простолюдинов. Люди богатые имели термы на своих виллах. Бани считались не только заведениями гигиеническими, где можно было помыться, Там же работали цирюльники, которые стригли и брили, массажисты. А еще баня была своеобразным местом для обмена новостями, ибо других способов тогда не существовало. Поэтому общественными термами не брезговали сенаторы, богатые люди, чтобы узнать, какие мысли будоражат народ, да и новости из первых уст. С расколом Римской империи на Западную и Восточную С развитием других европейских стран уровень гигиены упал. Дворяне стали мыться гораздо реже, заглушая неприятные запахи отдушками. И полы в дворянских и королевских дворцах не убирались. По мере того, как нарастала слой грязи, просто строили новые дворцы. Невероятная расточительность средневековья. Но сейчас ещё стремление римлюк к чистоте было на высоте. После купания слуги позвали к накрытому столу. Как давно Гален и Матвей не ели горячей и жидкой пищи. Они набросились на еду с жадностью диких зверей. Разве только не чапкали и не вырывали друг у друга аппетитные куски. Чечевичная похлебка с потрошками, тушеные бобы с жареной убойной, жареные на вертеле каплуны, свежайшие пшеничные лепешки, а еще отдельно лук и чеснок. Соль и перец, чеснок и перец считались хорошим средством защиты от болезней и злых духов. В изобилии было вино в кувшинах, как местное рейнское, так и доставленное из итальянских, либо испанских виноделен. Причём вино не разбавленное, специальное из-за эпидемии. И только на следующий день состоялся приём у соправителя. Гален надел свою лучшую тунику и новые сандалии. Матвей держался сзади, его туника была уже потрепана, но он ученик, и на него никто не обращал внимания. На слуг, учеников и прочие люд никто не смотрел. При них велись деликатные, либо и вовсе тайные разговоры, как будто на пустом безлюдном месте. Соправители стали требовать от Галена действенных лекарств, защищающих от эпидемии. В случае удачи, если никто из императора в членов семьи не заболеет, обещали щедро вознаградить. Обещали даже виллу в самом Риме. Гален знал, уровень цен был шокирующим. За просто так столь щедрые подарки не получают. Стала бы щедрость императора должна уравниваться наказанием при неудаче. Стоит заболеть одному из слуг или членов семьи и всем обитателям замка, грозив вспышка смертельной инфекции. Гален отклянился, вернулся в отведенный ему покой и был забочен. Матвей молчал. Он пока не считал ситуацию в замке угрожающей. Но через 2 месяца в соседней деревне, через реку, откуда прислуга брала для кухни яйца, куро, рыбу, появились первые больные. Гарен сразу категорически запретил прислуге посещать эту деревню, а тех слуг, кто там побывал за последние 2 недели, отправил в охотничий домик под наблюдение. Для Матвея это сигнал: опасность уже рядом и молчать нельзя. Вечером начал разговор причём издалека. У нас в Москве такие эпидемии бывают, но есть способ предохраниться. Какой? Похоже, известие не очень заинтересовало Калено. Ну что может придумать какая-то Московия, лежащая на краю мира, если лучше у мы римской империи не нашли средства. У коров тоже бывают такие болезни, но протекают в лёгкой форме. И кто общается с коровами, кормит, доит, те тоже болеют, но не смертельно. И объяснил, что надо взять содержимое пузырька на коже коровы, лучше с вымени. Сделать царапину на коже человека и нанести капельку содержимого пузырька. И всё? Гален не поверил. Будет лёгкая лихорадка, может суставы ломить, но тяжёлого течения болезни не будет, как и смерти. И стойкость к болезни будет не сразу, нужно выждать несколько недель, 2-3. Почему молчал? Как я могу давать советы учитёру? Гален возбудился, стал ходить из комнаты изогнал в угол. Потом вышел, держа в руке масляный светильник, вернулся ближе к Колончиче. Матвей уже клевал носом, хотел спать, но без учителя не ложился. Эх, это твоя Московия прозывается Тартаргией, Зайё Гален. Как до этого так и было, кивнул Матвей, соглашаясь с тем, что сведения устарели. С утра отправимся по деревням искать больных коров, завел Гален. А теперь спать. Гален быстро уснул, а Матвей все никак не мог заснуть, сработает или нет. Коля не получится, навлечет на Галена позор, но это не самое худшее, как бы головы не лишит собой. Утром, прихватив двух легионеров, ибо население не самое дружественное, отправились на поиски. Под влиянием Рима находились Нижняя и Верхняя Германия на левом берегу реки Рейн. В Германии жили разные племена: готы, саксы, вандалы, алеманны, франки и прочие. За 2 дня обошли до десятка деревень. Матвей поразился убожеству жилья и примитивности жизни германцев. Казалось, между уровнем жизни в Римской империи и здесь целая пропасть. Тем не менее, позже Рим был захвачен германцами. В каждой деревне было от десятка до полусотни коров, и всех следовало смотреть. И только на третий день повезло. На вымени коровы Матвей увидел несколько пузырьков с мутной жидкостью, очень похожих на коровью оспу по описанию. Вживую раньше Матвей их не видел. Хозяйка сначала уперлась, не хотела продавать скотину, но Гален дал золотой ауреус. За такие деньги можно было купить всю деревню с домами, скотиной и людьми. На обратно возвращались с коровой. Её вёз за верёвку сам Гален с важным видом. Правда, посмеяться над знаменитым лекарем было некому. Испуганные слухами о страшной эпидемии жители сидели по домам. Для коровы нашлось отдельное стойло в конюшне. А теперь подробно расскажи, патриолог Гален. Да. Если бы Матвей хоть раз видел его революцию, как назывался метод. Впервые его попробовал Ар-Рази, известный на Востоке лекарь. Но Матвей о способе читал, поэтому пересказал, добавив уверенности голос. Гален слушал и незаверчиво качал головой. За всю его деятельность он ни разу не слышал, не читал о таком методе лечения. «Ты сам пробовал?» Матвей показал характерный шрам на левом предплечье. В моей стране всем делают, поэтому эпидемии не бывает. Как только закончится эпидемия в империи, я немедленно отправлюсь в Москву. Поговорю с лекарями, осмотрю болящих. Ты меня познакомишь с толковыми лекарями, обязательно. Ты меня несколько успокоил. Гален, для начала тебе необходимо самому сделать процедуру, чтобы с одной стороны самому не заболеть, с другой подать пример суправителям, что это не опасно. Завтра с утра и приступим, я думал об этом. Ты все проделаешь как надо, я посмотрю. Выходит, и ученик может иной раз учителя чему-то научить. С утра, после легкого завтрака, отправились на конюшню. Лошадей в замке держали для гонцов, а также на случай срочного выезда императоров, если того потребуют дела в Риме. А вот коровника или свинарника не было — Поэтому корову поместили в свободное стойло. Оба волновались. Матвей обтер корове вымя красным вином, потом вином вымыл руки. Над пламенем масляного светильника обжег ланцет. Потом острием проколол одну и спустил на вымени, а гнойную жидкость, кое была пара капель, собрал на лезвие. И этим же ланцетом сделал легкий короткий надрез кожи на левой руке галера. Тот не дёрнулся, а нездалский и ка смотрел внимательно. Через некоторое время, когда кровь на надрезе свернулась, наложил небольшую повязку. "Предупреждаю, мочить нельзя 3 дня, как и снимать повязку", сказал Матвей. "Исполню. А теперь я должен всё записать. Если поможет метод, оставим в сводах истории, и им будут руководствоваться другие лекари. А Коля суждено умереть от оспы". то все будут знать, что твой способ опасен. Разумно. Теперь оставалось только ждать. Когда на следующий день у Галены поднялась температура, Матвей испугался, а к вечеру заболела голова. Так ли всё идёт, как должно? Или Оспер заиграется всерьёз? Если Галена умрёт, в истории Матвея останется как убийца лекаря, и уйти в Москве ему не дадут. Либо легионеры схватят и доставят нас тут царителей, а либо не сможет пройти через земли враждебных племён. Одному без оружия, без денег,одолеть 1000 вёрст невозможно. Однако через 2 дня температура спала, оставалась только слабость. На месте пореза и прививки появился маленький пузырёк. Гален был в панике. Всё идёт как и должно, успокаивал его Матвей. Потом всё заживёт, и останется маленький шрам, как у меня, как у всех переболевших оспой. Да, я наблюдал таких лиц с шрамами, сильно обезображивающих. Ну, у тебя будет один шрам, да ещё на руке. Мущин шрамами лишь украшают. И в самом деле через неделю пузырёк сам лопнул, на его месте появился небольшой рубчик. А Галин чувствовал себя с каждым днем все лучше и уселся писать трактат. Он был честен и написал, что метод заимствован из Тартарии. «Матвей, как считаешь, не пришла ли пора сделать такую же процедуру императорам и членам их семей и прислуги?» «Способ сей называется прививка. Я запишу». Разговор с императорами состоялся на следующий день. Матвей при беседе не присутствовал. Гален сказал, что завтра сделают прививки всем слугам в замке и легионерам охраны. В этом случае слуги не принесут болезнь в замок. Решение разумно, это отметил и Матвей, и Гален. Но Матвей держал своё мнение при себе, а Гален поделился. Саправители осторожничали, хотели убедиться, что прививка безопасна. На следующий день в конюшне выстроилась очередь. Сначала прошли около полу сотни легионеров. Матвей брал содержимое пустулы у коровы ланцетом, передавал его Галену. Тот ухитрялся одним ланцетом сделать надрезы кожи сразу трем воронам, получалось быстро. Одна как полудня всё застопорилось. Все пустулы на вымени коровы уже были вскрыты. Теперь надо ждать появления новых или искать другое больное животное. Решили подождать. Всем были Матвей знал, что эффект от прививки будет не сразу. Он не помнил точно, но должен, должно пройти около 2-3 недель. Регионар и мы с Лугом на 2 недели запретили покидать замок. Запасов продовольствия на этот срок в подвале хватит. Галенка и Матвей всё это время находились в страшном напряжении. Да. Не все, получившие прививку, перенесли ее хорошо, и озноб был у некоторых, и головные боли, и пустого на теле появились, но ни один не умер, и через три недели все при осмотре выглядели здоровыми. Для Галена это пища для размышлений, все результаты он скрупулезно записывал. «Будет о чем поведать лекарям, думаю, для них это будет новостью номер один на многие месяцы». и неожиданно засмеялся. Полагаю, скопят всех больных кору.